Конец декабря 1986 года, Подмосковье. «Ирка, какая же ты свинья!» Начала отчитывать с места в карьер Марина свою подругу по телефону. Ты же обещала прийти на открытие выставки, а сама где шлялась? У Ирины не было ни сил, ни желания отвечать на подобные выпады. Она просто повесила трубку. Прошел целый день с бабушкиных похорон, или только один день, или уже не один. Ирина запуталась и в собственных ощущениях, и в календарных днях. Лидия Петровна оформила для дочери на работе неделю отгулов за свой счет, оставив слишком впечатлительную Ирину у себя. Знала она за дочерью такую сверхчувствительность, поэтому и старалась оберегать от напастей, да разве от всего убережешь. Девушка потихонечку выбиралась из состояния оцепенения, охватившего ее на похоронах бабушки. А тут еще Маринка со своими дикими претензиями. Но городской телефон ужил ровно через минуту и требовал ответа. Ирина взяла трубку, чтобы услышать очередной крик. «Ты еще и трубку бросаешь!» И поторопилась опустить ее на рычаг. «Пусть подружка перебесится, а потом Ирина сможет поговорить со скандалисткой». «Почему я Маринку слишком быстро причислила к подружкам? Разве можно сравнить с моей анулечкой?» Она мне как сестренка, а Маринка, так знакомая и не больше. он какими она заведущими глазами зыркала у меня на новоселье. Скандалить начала по дурацкому поводу. Даже Артем лучше ее и чище, что ли. Почему же Анна ничего Марине не сказала о похоронах? На Анютку это совсем не похоже. Что за бестактность? Я ведь Анне в день бабушкиной смерти позвонила и сказала, что меня не будет на выставке. Уж не случилось ли с ней чего? Она еще несколько раз после настойчивых телефонных звонков поднимала и сразу опускала обратно трубку, чтобы не слышать Маринкины вопли, а потом вовсе отключила телефон. Через полчаса запеликал дверной звонок. Ирина подумала, что мама пришла из магазина, но в последний момент засомневалась, что-то быстро, и спросила из-за двери «Кто там?» «Ирка, открывая сейчас же!» заорала Маринка в ответ. Но сейчас начнется. Открывать все равно нужно. Или эта истеричка не только соседей перебаламутит, а еще и дверь вынесет». И девушка обреченно повернула ключ в замке. «Маринка вылетела в квартиру как фурия. Почему ты со мной?» Но тут она увидела черный платок на голове Ирины и осеклась. «У тебя что-то случилось?» «Здравствуй, Марина. Может, ты сначала поздороваешься? То есть пожелаешь мне здоровья?» — предложила безлобная Ира. «Здравствуй!» «Вот и хорошо, а теперь пойдем на кухню чай пить», — повернулась Ирина к ней спиной и, не дожидаясь, пошла на кухню. «Ир, ты меня извини, пожалуйста», — заискивающе пел за спиной Марина, только слышать это было еще тяжелее после ее крика. «Вижу теперь, что тебе не до выставок было. Прости. Что у тебя стряслось-то? Почему ты в черном платке?» «С этого и нужно было начинать. Горе у нас». Бабушку сохранили 15 декабря. Садись и выпей чаю с пирогом, запомин, другого ничего не предлагаю. Вот оно что, протянула Марина, усаживаясь поудобнее за стол и выхватывая в тарелки самый большой кусок пирога. Почему я раньше не замечала, насколько Марина мне неприятна, или опять сама себя обманывала, только бы в одиночестве не оставаться. «Анна с Мариной сдружились, потому что их мужчины, Вадим с Артемом, теперь вместе на рыбалке ездят. Приходится нам с Анютой общество терпеть», — размышляла девушка, наблюдая, как Марина умяла один кусок и взяла второй. Умиляясь на такую бесцеремонность, Ирина решила со стола тарелку убрать, а то такими темпами маме с папой ничего на вечер не останется. «Значит», — продолжила уминальщица пирогов, — Ты поэтому на открытии выставки не была. А почему Вовке не позвонила? Он извелся весь. Тебя все высматривал. Просто не в себе был. Знаешь, Марин, я сама эти дни не в себе. Не до того было. Кстати, я не звонила, думала, что она о тебе и Вовке скажет. А ты разве не знаешь? Она же в роддом на сохранение загремела. И этого только не хватало. Что с Анной? Ее по скорой ночью увезли. Врачи говорят, что угроза выкидыша. «Ну, если полежит, пару недель обследуется, все будет окей». «Она в нашем роддоме лежит или в областном?» Ирина уже прикидывала, когда можно навестить подругу. «Анна мне сегодня на работу звонила. Говорит, что лежит в нашем роддоме на втором этаже. Палат, кажется, 208». «Ир, ты что ли к ней собралась?» «Конечно. Ты же знаешь, как у нас в больницах кормят. Завтра исхожу, схожу, чтобы уже анализы были известны». А мне она не позвонила, — потому что знала о бабушкиных похоронах. Ирин, ты меня извини, что я на тебя так из-за Володьки наехала. Там тоже полный улет. Он после выставки напился и халупу, в которой сейчас живет, чуть не спалил. С утра ходил по всем знакомым, побирался на ремонт. Только, сдается мне, ремонтом навряд ли закончится. Боюсь, что Вовка опять сорвется и запьет. Давай, может, с тобой сходим к нему? Только ты его и сможешь остановить». «Даже не проси, никуда я с тобой не поеду. Это уже шантаж получается. Или я должна при нем сидеть, в глазки заглядывать и картины расхваливать, или он напивается. Ты сама-то понимаешь, к чему это ведет. «Понимаю я все, только мне Вовку все равно жалко. Столько лет в одном классе проучились, за одной партой сидели. Сделай хоть что-нибудь, умоляю. Хоть позвони и скажи, что так, мол, и так. Не была на выставке, потому что бабушку хоронила. Можешь про меня думать что угодно, но с Володькой я больше дел иметь не хочу. Это твое последнее слово стало нажимать Марина? Последнее твердо стояла на своем Ирина. Ну и черт с тобой крикнула и выскочила из квартиры. Через неделю Ирина справилась со своим горем, вышла на работу и перебралась к себе в квартиру. Начиналась предновогодняя неделя с предвкушением самого любимого праздника. «Ничего нет лучше, украшенной конфетами, огоньками зеленой елки. А подарки? Что может быть лучше подарков?» «Что бы такое маме подарить, а что папе?» Всегда стоял трудный вопрос не потому, что с прилавков все сметали перед праздником. Сметать было нечего по причине дефицита, создаваемого самими работниками торговли. Время ручных поделок давно минуло, теперь Ирина зарабатывает собственные деньги — Так что непременно должна подарить родителям что-нибудь этакое, но что? Маме Ирина приобрела у знакомой продавщицы промтоваров французские духи клима, а папе колонну жен, полусоветского производства. Не французская туалетная вода, конечно, но тоже ничего себе, свежелимонный запах. А нули, как новоиспечённые женушки и будущей мамочки, Ирина презентует льняную простынь, доставшуюся по случаю, Вот и все подарки. Взгрустнулась, что бабушки нет, а то бы ей что-нибудь придумала. Конечно, с появлением собственного жилья у Ирины появилась целая куча нахлебников, готовых провести Новый год у нее, но носиться целый вечер и ночь из кухни в комнату и обратно вовсе не улыбалась. Чтобы ничем себя не утруждать, можно сходить и к родителям. Они всегда рады ее приходу, а уж на Новый год и подавно. Анна с Вадимом собрались ехать за город в совершенно незнакомую для Ирины компанию. Там, на профессорской даче, собирались праздновать Вадькины коллеги из НИИ, физики-лирики, причем мужчин будет больше. Они звали Иришку с собой, обещая познакомить с женихами, но оставались считанные дни до Нового года, а Ирина так и не определилась. Ее родители приложили неимоверные усилия, чтобы она не выдерживала сорокадневный траур, И отпраздновала Новый год с подругой. У Анны все обошлось, ее быстро выписали из больницы, к великой радости Вадима. Ирина сразу же рассказала подружке о том, что она рассорилась с Мариной из-за волочки. «Ты же знаешь, Аннуля, как я не люблю, когда на меня давят». «Конечно, понимаю. А тебе точно нужно было расстаться с художником? Это ты правильно сделала. В последний раз, когда у нас пересеклись, помнишь... Он мне странным показался. У меня тетка в дурке работает. Я как-то к ней заходила и насмотрелась на Шизиков. Так вот, Володька мне их напомнил. Я уж не стала тебя расстраивать. Подумала, сама разберешься, не маленькая. А потом, как закружил праздничный вихрь, только держись. То на работе, то к родителям. А на 31-е всё же Ирина отправилась на профессорскую дачу. Шампанское, красная икра, оливье — Жареная курица, шашлык. Как все это осилить? Карнавальные маски, бенгальские огни, сверкающие елки, песни, улыбки, смех. А Владик на Новый год познакомил Ирину с поляком Иштваном, который был от девушки без ума и назначил свидание в Новом году. А всем известно, с кем Новый год встретишь, с тем и проведешь.